Эти две августейшие особы стали объектом ненависти недовольных. Дневник Людовика XVI. Все четыре свечи погасли, и казалось, что свет моей жизни тоже погас для меня. Меньше чем за два года я потеряла двоих детей. Я обратилась к тем, которые еще оставались у меня к моей спокойной и милой дочери, которую я любовно называла Муссилиной, любящей, тихой, никогда не причинявшей мне беспокойства, и к моему дорогому сыну. Новый дофин, своенравный и в то же время милый, был совсем не похож на своего брата. Он был даже еще более страстно привязан ко мне. По натуре он был весел. И самым лучшим успокаивающим средством для меня в эти дни траура это было слышать его радостный смех, когда он играл в свои игры. Он был своевольным мальчиком и проявлял раздражение, если ему не давали поступать по-своему. Но какой четырехлетний ребенок не везет себя точно так же? Однако его всегда можно было привести к повиновению, если я... Показывала ему, что хочу этого. Он обожал свою сестру, и было очень приятно видеть их вместе. Она любила обращаться с ним по-матерински, а он хотел делить с ней все, что у него было. Как и большинство мальчиков, он страстно увлекался мундирами и солдатами. Он был большим любимчиком гвардейцев и часто наблюдал за ними из окна, Или же, что еще лучше, выходил в сад и маршировал рядом с ними. Его обаяние заставляло всех любить его. Я называла его моим душенькой. Я не желала, чтобы он слишком много знал о том положении, которое занимал. Но, с другой стороны, я всегда помнила, как мой муж жаловался, что его никогда не учили разбираться в искусстве управления государством. Я даже думала, что это, возможно, пренебрежение его обучению. И это пренебрежение было в некотором смысле причиной наших теперешних трудностей. Поэтому я рассказала своему сыну о тех изменениях, которые внесла в его будущую жизнь смерть его брата. Итак, ты знаешь, мой милый, что теперь ты стал дофином. Он кивнул продолжая обводить своим толстым маленьким пальчиком узор на моем платье. «А это значит, мой милый, что когда-нибудь ты станешь королем Франции? Подумай об этом». Он серьезно взглянул на меня. «Я скажу тебе кое-что получше, мама. Сказать?» Я подняла его и посадила себе на колени. «Что же может быть еще лучше, мой дорогой?» Он приблизил свой рот к моему уху и прошептал «Муфле теперь мой!» Вероятно, я прижала его слишком крепко к себе, потому что он сказал «Мама, это хорошо, когда тебя любят, но иногда это бывает так больно». Я почувствовала, как меня охватило волнение и подумала О мой малыш, как же ты прав! Жизнь быстро шла вперед на встречу какому-то ужасному кульминационному моменту. Хотя смерть моего сына заставила меня на время забыть об этом. В течение тех первых дней полных горя, происходящее вокруг не особенно беспокоило меня. Но потом я поняла, что у меня были и другие причины, чтобы задуматься. Первое собрание Геральных Штатов состоялось в зале маленьких удовольствий. Там выступали король, Бертен, хранитель печать и Некер. Некер объяснил ассамблее, что всех их созвали вместе, выполняя четко выраженную волю короля. Главной целью этого собрания являлось решение вопроса о том, пожелают ли два самых богатых общественного слоя «Знать и духовенство»